Глава вторая. Мне нужно было решить, как действовать дальше. Я нашла глазами кристаллы для составления маршрута и двинулась к ним. Людей на вокзале было море. Все толкались и цеплялись друг за друга то сумками, то плечами. Один пожилой тер чуть не порвал мне подол платья своей тростью. Конечно, если бы я отправлялась домой, то прошла бы через отдельный коридор, который вывел бы меня сразу к вагону первого класса. Но сейчас толпа, несмотря на все неудобства, была мне полезна. Я время от времени внимательно оглядывалась в поисках слежки. С отца останется устроить мне провожатого. Тем более мой поезд, билет на который мне вручили вместе с письмом, должен был отходить через полтора часа, но никого подозрительного не увидела, и это вселяло надежду. Остров Чёрного Ската, тихо назвала я конечную точку своего пути к кристаллу. и ещё раз повертела головой. «Убедиться, что меня никто не слышит». Кристалл долго не отвечал, и я уже начала беспокоиться, как он, наконец, замерцал зелёным, и из специального отверстия под ним выскочила бумажная полоска с вариантами маршрута. Их было два. Дилижансом в объезд туманных гор или поездом напрямик. Оба пути вели в порт Бонта, откуда до острова шёл паром, Однако первый путь занимал двое суток, хоть и выходил существенно дешевле. Вот выбрав второй, я вполне могла успеть попасть на остров к завтрашнему вечеру. Оставалось успеть на поезд, который отправлялся меньше, чем через полчаса. И я помчалась к кассам. Свободный билет, к счастью, нашёлся, и не важно, что в вагоне второго класса. Сейчас я готова была ехать хоть стоя. Место своё нашла быстро. Оно оказалось как раз... С края прохода. Отделения для багажа в этом классе предусмотрено не было. Пришлось запихивать чемодан под сиденье. Мужчина, доставшийся мне в соседе дремал, прижавшись щекой к окну, и на моё появление никак не отреагировал. Зато женщина, добродная, круглощёкая, сидевшая напротив, окинула меня цепким взглядом. Пробежала сим по вышивке на плаще, глянула на замшевые туфли, Затем остановилась на золотых наручных часах. Последний взгляд достался моему редикюлю из красной теснёной кожи, после чего она поджала губы и демонстративно отвернулась к окну. А вот её соседка, рыженькая девушка примерно моего возраста, наоборот, вполне дружелюбно улыбнулась мне. Пришлось подарить ей лёгкую улыбку в ответ, хотя я и не собиралась заводить никаких знакомств по пути. Я мысленно взлекавала, когда поезд наконец тронулся, унося меня прочь от столицы и главное, в противоположную сторону от моего города, на самый север страны. Дорога обещала быть долгой, а вот комфорт, в котором мне предстояло её преодолеть, оказался далёк от привычного. Через час я в полной мере ощутила всю жёсткость сидений. Бесконечный гул голосов начал всё больше раздражать В вагоне стало душно и даже жарко. Пришлось последовать примеру рыжей девушки и, пренебрегая приличиями, снять шляпку, а затем и плащ. А ведь впереди меня ждала ещё и ночь в таких условиях. Тем не менее, я изо всех сил старалась не обращать на все неудобства внимания. В конце концов, это небольшая плата за шанс обрести свободу. Вот только очень хотелось есть. А питание, как я понимаю, в стоимость билета не входило. Поэтому на ближайшей же остановке я отправилась на поиски еды. В этом мне помогла вся та же рыженькая соседка, показав маленькую вокзальную кофейню. Я здесь всегда покупаю пирожки. Ещё и про запас, чтобы хватило до Бонта. Смеясь, призналась она. Кстати, меня Алиса зовут, а тебя? Кэтрин, назвала первое пришедшее в голову имя, хотя Алиса ей была мне симпатична. Я всё же предпочла остаться инкогнито. Осторожность не помешает. Ты ведь из столицы, продолжала любопытствовать Лиса. Вижу, точно впервые едешь в бонд. Зачем? Работать, ответила я уклончиво. Надо же, а по тебе не скажешь, что нуждаешься в деньгах. В её тоне не было зависти, скорее весёлое удивление. Впрочем, ты и в нашем вагоне смотришься как нечто инородное, словно перепутало классы. Твоё платье, шляпка, украшения Это ошибочное мнение. Отозвалась я в замешательстве. Я всегда терялась от такой бесцеремонной прямоты. И все мои украшения — просто искусная подделка. А одежду мне шила тётя. Она служит помощницей у королевского портного. Иногда ей достаются обрезки ткани, вот и... «Хотела бы я иметь такую тётю!» — усмехнулась Лиса. «Так что у тебя за работа, если не секрет?» «Преподавание». Правдивый ответ вырвался раньше, чем я успела придумать ему замену. Правда? Лиса удивилась. Да, я иду в младшую школу, к учителям, хоть как-то попыталась исправить свою оплошность. О, засмеялась лиса. А я уж подумала, что в Академию теней. Я невольно вздрогнула от такого предположения и, кажется, не смогла скрыть испуг, поскольку лиса продолжала со смехом. Да шучу, я шучу. Сомневаюсь, чтобы кто-то из женщин добровольно согласился там преподавать. Да и никогда там не жаловали преподаватели женского пола. А теперь, когда у них сменился ректор, тем более. А что не так с их ректором? Я вся внутренне напряглась. Говорят, что он из тех самых проклятых, Лиса понизила голос. Из Василисков. Василиск? охнула я. По спине прошёлся холодок. А сердце сжалось в страхе. Ты не шутишь? Нет. Лиса даже обиделась. Это точно не шутка. О нём все в бонте судачат с того времени, как его назначили на эту должность в прошлом году. Мой старший брат сам видел его как-то в порту, у верфи. Жуткий тип. И эти очки непроницаемые, словно из чёрной стали. А подруги, она работает в портовой таверне. Однажды удалось разговорить студентов. которому дали увольнительную в город. Так вот, они это подтвердили. Их ректор — Василиск. Кстати, студенты в этой академии очень симпатичные. Тон девушки стал игривым. Жаль, их редко отпускают с острова. Всего-то несколько раз в году. Но дальше её болтовню я уже не слушала. Все мои мысли занял ректор — Василиск. Это всё равно, что чудовище, которым пугают непослушных детей. Только Василиски не выдумка — Не сказка, а реальность. Хоть и встречаются они крайне редко, один на несколько тысяч драконов. Случайная, ничем не объяснимая мутация, от которой не застрахован ни один, даже самый чистый драконий род. Но сами драконы называют её проклятием, ибо она несёт с собой несчастье как для других, так и для самого обладателя. Да, Василиски необычайно сильны, обладают почти неограниченным запасом магии, Им подчиняются все стихии, но главное один их взгляд несёт смерть. Может превратить в камень, испипелить или же развеять в пыль. Вот почему они всегда носят очки из особого, кроитого стекла, блокирующего любую магию. Я никогда не встречала ни одного Василиска и была уверена, что не встречу их впредь. Однако теперь сама иду навстречу с ним, и от его решения, его воли Возможно, зависит моя судьба. Паула, ты уверена, что всё ещё хочешь в академию идти ней? шипнул испуганный внутренний голос. Может, действительно, ну его. Поыскать другой путь, другие возможности. Нет, никаких отступлений. Надо хотя бы попытаться. Хватит трусить и бояться. Я и без того слишком долго позволяла себе это делать. Тем более, Лиса, А это ведь правда, что на острове Чёрного ската стоит сильная защита, спросила я, перебивая новую знакомую, которая продолжала восхищаться студентами академии. Конечно, сознанием дела ответила та. Это же королевская вотчина. Все, кто там учится или преподаёт, находится под защитой его величества. Я, конечно, имела в виду неую защиту, магический купол, не дающий отследить извне. Кто и что располагается внутри него, но покровительство самого короля тоже было весьма неплохо. Сподсиде то ещё испытание. Добавьте к этому оглушающий храм соседа, и вы поймёте, с какой радостью я встречала утром. До Бонта оставалось несколько часов пути, которые я провела в томительном ожидании. Дорогу до школы сама найдёшь? поинтересовалась Лиса, когда мы прощались на вокзале. Или помочь? Думаю, найду, не беспокойся. Ответила я как можно увереннее. Тогда, как освоишься, приходи в гости. У моих родителей пекарня, угощут тебя свежей выпечкой. Клиновая улица, 8. Запомни. Лиса улыбнулась и помахала рукой. Я тоже подняла руку в прощальном жесте и стала искать взглядом коляску, которая могла бы отвезти меня в порт. Пока ехала, рассматривала бонд, небольшой, типично провинциальный городок. с узкими улочками и простой практичной архитектурой. Пасмурный день не добавлял красок к пейзажу, зато полностью отражал мое тревожное настроение. В порту было куда оживленнее, чем в городе. И в первую минуту я растерялась, не зная, куда податься. «Простите?» — подошла я к пожилому рыбаку, который занимался своими снастями. «Мне нужно на паром до острова Черного Ската. Не подскажете, где его найти?» «До Черного Ската?» «Вы уверены, Терр?» — усмехнулся тот. «Уверена», — ответила твёрдо. «Ну, раз уверены...» Рыбак пожал плечами. «Видите, вон того человека в зелёной шляпе, который курит». Он кивком указал на группу моряков, среди которых действительно один был в зелёной шляпе и с трубкой во рту. «Это Кайл. Он перевозчик. Договаривайтесь с ним». Однако Кайл не очень-то рвался договариваться. Сперва он так же скептически воспринял мою просьбу добраться до острова, и только когда я показала ему свою заявку с вакансии от Академии теней, нехотя согласился. Одно место найду. Отплываю в 6, не опаздывайте, тер. Просидел он, выпуская струйку дыма. С вас 10 гильденов. 10 гильденов? Да это настоящий грабёж. У меня и без того финансы на нуле. Но возмутилося это мое, конечно, только в мыслях. Мое положение сейчас таково, что спорить себе дороже. Времени до отплытия было ещё много. Я немного прогулялась вдоль причала, с наслаждением вдыхая солёный морской воздух. Затем заметила таверну и направилась к ней. Входила туда с опаской, ожидая увидеть некое злочное место, но внутри оказалось всё вполне прилично. Даже посетителей было не так уж много, и я с лёгкостью отыскала свободный столик. Ко мне тут же подошла полногрудая хозяйка таверны, готовая принять заказ. Что-нибудь недорогое, но сытное, попросила я, мысленно подсчитывая содержимое своего кошелька. И вкусное, весело добавила женщина. Голос её оказался низким, хриплаватым, а смех раскатистым. Найдём. Я улыбнулась ей в ответ и принялась ждать, вновь погрузившись в свои мысли. Отец уже, конечно, понял, что я сбежала. Поезд в Кроуэл должен был прийти ещё вчера поздним вечером, поэтому сегодня, уверена, он уже взялся за мои поиски. Рифи, Анкеля, и я предскажу тебе судьбу, красавица. Я не заметила, как рядом остановилась куда-то старушка, закутанная в плащ. Она улыбалась бледными потрескавшимися губами и смотрела на меня в ожидании. Я, растерявшись, не успела ей ничего ответить, а к нам уже спешила хозяйка таверны. "Опять ты тут, Мара?" на ходу крикнула она. "А ну, иди отсюда. Не распугивай мне клиентов. Иди, давай, иди!" подтолкнула старушку к выходу. "Вынесу тебе еду позже. Не обращайте на неё внимания и не пугайте, Стера." обратилась хозяйка ко мне. Мар простовучее, но безобидное, и нет мир всего. Я прослежу, чтобы она больше сюда не заходила и не беспокоила вас. Всё в порядке, заверила я, улыбнувшись. Скорее мне принесли тушёное мясо в густой подливе, жирное, но неожиданно очень вкусное. Я с удовольствием им насытилась и выходила из таверны уже в более умиротворённом состоянии. Постой, Эра, вдруг окликнули меня. Оказалась та самая старушка, Мара. Она сделала несколько шагов ко мне и произнесла уже без улыбки и заискивания: "Мне от тебя денег не надо. Твою судьбу расскажу тебе бесплатно". "Не стоит, спасибо, я спешу", начала было я, изображая вежливую улыбку и отступая, но старушка схватила меня за руку, удерживая: "Судьба уже ждёт тебя", торопливо зашептала она. Проклятье обернётся свободой, ложь стены скрытой явив, путь к себе будет непрост. Только не испугайся, но помни: спасая другого, не забудь спасти себя. Мар, ты снова здесь. На пороге появилась хозяйка таверны, и старушка сразу отпустила мою руку. Я же, не оглядываясь, спешным шагом направилась прочь. Не люблю гадалок и провидцев. Есть что-то в них пугающее и безумное. И говорят они всегда странно и путанно. Вот как эта Мара. Набор громких, красивых фраз ни о чём. Да такое можно сказать любому, не ошибёшься. Истина, ложь, судьба. Пф, я так тоже могу. Лучше бы, что про моего папочку сказала и жениха. Удастся ли мне спрятаться от них? И какой приём меня ждёт в Академии теней? Не испепелит ли меня своим взглядом их ректор? Стоит мне ступить на остров. Это куда больше волнует меня сейчас, чем философские измышления о сути бытия. К причалу я успела как раз к 6. Однако там меня ждал неприятный сюрприз. Отплытие откладывается на несколько часов, сообщил перевозчик Кайл. Появились кое-какие неотложные дела. И когда же мы прибудем на остров? заволновалась я. Сегодня, бросил тот и ушёл. Спасибо и на этом. Сказала я в пустоту и обречённо села на свой чемодан. Немного успокоившись, я заметила рядом пожилого господина, высокого, худощавого, в шляпе-котелке и старомодном костюме в мелкую клетку. Он увидел, что на него смотрят, улыбнулся мне. Добрый вечер, тер. Я слышал, вы тоже желаете попасть на остров? Тоже? Ох, простите. Я вскочила и слегка поклонилась. Добрый вечер, тер. «Да сидите, сидите, милая», — усмехнулся мужчина. «Я сейчас и сам присяду, а то ноги уже старые и не держат. Да мне тоже надо на этот треклятый остров. Зовут меня Сартан Ив, и мне выпала честь преподавать в тамошней академии историю нашего доблестного королевства, а ещё философию. Признаться, не представляю, зачем будущим воякам философия...» Но раз так решило новое управление, преподаватель истории и философии, а я я тоже буду там преподавать языковедение, сообщила я понизив голос. Моё имя Паола, Паола Гранд. Очень приятно, Тера Гранд. Улыбка Сарта на Ива стала заговорщицкой. Будем оба осваиваться в стенах Академии теней. Я, признаться, очень волнуюсь. Внезапно ощутило расположение к новому знакомому. Он очень напоминал мне деда, отца моей приемной матери, который, увы, уже тоже ушел за черту. Мне до сих пор его иногда не хватало, как и мамы. Говорят, там условия весьма жесткие. «Я предпочитаю во всем убедиться самому, а не полагаться на чье-то мнение», — отозвался Тер-Ив, продолжая безмятежно улыбаться. «А вы слышали о том, что ректор Академии «Василиск?» — осторожно спросила я. «Да, лёгкое пожатие плечами. И вас это не пугает?» «Нет. С чего бы? Я уже не в том возрасте, чтобы бояться таких мелочей. И вам не советую. Страх убивает куда чаще, чем взгляд Василиска. Я знавал тех, кто испустил дух, ожидая чего-то ужасного. И не знал ни одного, кто бы превратился в камень от взгляда проклятого дракона». Отели, мы уже затемно. Лодка была небольшая, мы с старым Ивом едва в неё вместились со своим багажом. Скоро поднялся ветер и принялся мотать её по волнам как щепку. Остаток пути я провела, боясь вздохнуть и вознося молитвы всем возможным богам. Тер Ив напротив сохранял философское спокойствие и лишь задумчиво вглядывался в даль, где зарождался шторм. Наконец показались очертания острова. Несколько горных пиков и силуэт башенных шпилей. Замок, в котором располагалась Академия теней, был обнесён высоким каменным забором. Именно к нему и причалила наша лодка. Вход там махнул Кайл куда-то в сторону и заскочил обратно в лодку. Там оказалась крутая каменная лестница в стене, которая заканчивалась кованой калиткой. Она распахнулась резко со скрипом. и в её проёме показался чёрный мужской силуэт. «Кажется, нас встречают», — улыбнулся Тер Ив, задирая голову. «Добрый вечер, любезнейший! Мы новые преподаватели Академии!» «Уже ночь», — отозвался мужчина властно и с явным недовольством. «Где вы так долго были?» «Прошу прощения, но лодка задержалась», — осторожно вступила в беседу я. Женщина, в голосе встречающего, послышалась сталь. «Это Терра Грант. Она преподает языковедение», — ответил за меня Терр Ив. Долгая-долгая пауза. Такая долгая, что за это время я успела несколько раз попрощаться и с этим местом, и со своей свободой. А потом в разрыве туч появилась луна, свет от неё упал на незнакомца, и на его лице блеснули очки. Внутри всё обмерло. «Да это же сам ректор!» Уселиск, следуйте за мной, наконец произнёс он будто через силу, и развернувшись, исчез, оставив калитку открытой.